Но, во-первых, еще нужно доказать, что страна не может процветать при сумасшедшем монархе. По моим наблюдениям, народы и страны более-менее или одинаково процветают при всяких правителях и правлениях. А во-вторых, не во всем верьте и осведомленным людям. Помните мудрое изречение «Тот, кто хочет утопить свою собаку, заявляет, что она бешеная». Я вот недавно беседовал с одним либеральным помещиком. Уж так он бронил все ваши порядки. И верно по делам, пуще всего бронил разрыв дипломатических сношений с Англией. Безумие, кричит. А потом выяснилось, что вследствие разрыва дипломатических сношений с Англией у всех русских помещиков доходы уменьшились втрое. Некому продавать хлеб, дерево, лен. Вот я и думаю. Хороший помещик, либеральный помещик. Но, может быть, разрыв с Англией не такое уж безумие, а? С английской точки зрения, конечно, безумие, как с русской, я не знаю. А с мировой – это вещь полезная. А почему не стать на мировую точку зрения? Во всяком деле, первая вещь – точка зрения. Будет очень хорошо, если наши монархи на зло Англии возьмут и заключат союз. Как это монархи? У вас ведь республика? Ах, да, я забыл. Ну да все равно. Первый консул знает, что делает, стремясь к соглашению с Россией. Надо бы ему помочь в интересах мира. Впрочем, все это высшая политика. А вам я попросту говорю... По дружбе вам советую стать на такую точку зрения, чтобы не соваться в это дело. Опять же, если оно не выйдет, у вас могут быть серьезные неприятности. Например, колесо. Я это в молодости не раз видал на гревской площади. Помните, недалеко от Нотр-Дама есть большая площадь? В доброе старое время на казни съезжалось все лучшее общество. я в жизни не видал сборищ приятнее но висеть на колесе могу вас уверить вовсе не весело у вас кажется более принято четвертование что ж берг недавно доказал что ко всем национальным обычаям следует относиться с полным уважением четвертование это к четвертование Вот вы представьте себе, как вас разденут и начнут привязывать к лошадям, и как вы тогда вспомните, что можно было пить вино, ухаживать за хорошенькими женщинами или хоть со мной стариком болтать, а? Не лезьте, право. Не говорю уже о мелочах вроде тайной экспедиции с кнутом и другими хорошими вещами. В тайной экспедиции, наверное, сидят изобретательные люди. В этой области есть в любой стране такие франклины, такие лавуазье, что невольно гордишься доровитой человеческой природой. Серьезно вам говорю, милый друг, любя вас, говорю, не лезьте вы в это дело. И друзьям советуйте не лезть. Да о чем вы говорите, не понимаю, сердито сказал Шталь. Я не участвую ни в каком заговоре. — Ну и хорошо, если так, — произнес Ламор с видом полного одобрения и замолчал. — Вот поживете с мое, — начал он снова, — сами увидите. Не стоило ни в какие истории лезть. Ведь сколько мне осталось жить? Год, два, ну, предположим, пять лет, хоть это почти невероятно. Я вспоминаю, что было пять лет назад. Да ведь точно вчера это было. Стоит ли стараться, а? Есть люди, — сказал он злобно, — есть люди, которые утешаются тем, что их переживет какое-то дело. Это самые глупые из всех. Складывают нали и радуются воображаемой сумме. — И то пора тебе в самом деле помирать, — подумал Шталь, вспоминая, что Ламор еще семь лет тому назад, при первом их знакомстве, говорил ему о своей тяжелой болезни и о близкой кончине. — Все врал, разумеется. Ему хотелось напомнить об этом Ламору. Они шли минуты и две молча. Шталь искал случая проститься